Раскинув руки в стороны, Мэтт Коутун вышагивал по широкому белому парапету, обегающему вокруг сухого фонтана, и пел песню мужчинам, которые наблюдали за ним в меркнущем свете дня. «Так выпьем же вина, пусть не опустеют кубки, и милых веселя мы расцелуем в губки и кости и метнем, а потом скорее на танец с Джаком из теней». После дневной жары воздух приятно холодил, и мэт подумал, не застегнуть ли куртку из превосходного зеленого шелка с золотым шитьем. Но от выпивки, которую аильцы называли осквай, в голове точно гигантские мухи гудели, и мысль эта тут же улетучилась. В пыльном бассейне белели на постаменте три каменные статуи, обнаженные женщины, футов 20 высотой, Одна рука каждой вздымалась вверх, другая держала, наклоняя, огромный каменный кувшин на плече. Из него должна была литься вода. Но у одной из не недоставало головы и поднятой руки, а кувшин другой превратился в груду черепков. Пока луна не сбежит, ночь напролет протанцуем, на колени себе усадив, девиц всех перецелуем. «Ну, а потом со мной, скорей на танец с Джаком из теней!» «Ничего себе песенка!» — крикнул один из возчиков с заметным лугарским акцентом. Люди Кадира держались тесной кучкой, особняком от аильцев. Все они были крепкими мужчинами, с жесткими лицами. Но каждый из них был уверен, за неосторожный взгляд любой аилиц разом глотку перережет. Не так уж они и ошибались». — Помню, как моя бабка как-то говаривала о Джаке из теней, — продолжал большевухий лугардец. — Не гоже так о смерти петь! Тут мэт словно сквозь туман понял, какую песню поет и скривился. С той поры, как пал Алдышар, никто не слышал танца с Джаком из теней. В голове у него звучала эта песня, которую с вызовом грянули золотые львы, бросившись в свою последнюю, Безнадежную атаку на окружившие их войско Артура истребиное крыло. — Ладно хоть, — подумал Мэтт, — на древнем наречии не болтаю. Он и наполовину не был таким развязным ухарем, каким казался со стороны. Но чашек асквай и правда он опустошил многовато. Вкусом и цветом пойло напоминало бурую водицу, но в голову вдарило, точно мул легнул Коли не гусь того и гляди, Морейн меня упакует, да и отправит в башню. По крайней мере, так я окажусь подальше и от пустыни, и от Ранда. Видать, он и вправду перебрал, даже больше, чем ему казалось, располагает это честной сделкой. Мэтт затянул лудильщика на кухне. «Лудильщика на кухне, дел не в проворот, наверху хозяйка в платье голубом». По ступенькам вниз слетает в розовых мечтаниях. И зовет она, ох, лудильщик милый, почини-ка для меня ты вот ту кастрюльку. Кое-кто из людей Кадира подхватил песенку. А Мэтт танцующим шагом вернулся обратно. а Аильцы молчали. У них мужчины не пели, не считая боевой песни в сражении или погребальной над павшим. Девы же, если и пели, то только в своем кругу исключительно для себя. У парапета сидели на корточках два аильца. Сколько бы аосквай они не влили себя, на них это никак не сказалось. Разве что глаза малость остекленели. С какой радостью мэт вернулся бы в те края, где светлые глаза – большая редкость. В родной деревне он видел вокруг только карие да черные глаза. Ранд был единственным исключением. Слева, перед свободным от зрителей пространством, на широких плитах мостовой, лежали куски дерева, источенные червем ручки и ножки кресел. Возле парапета валялся пустой кувшин из красной глины. Рядом стояли его братец, где еще оставался осквай и серебряная чаша. Суть игры состояла в том, чтобы выпить, а потом постараться попасть ножом в подброшенную в воздух мишень. Играть с мэтом в кости не сел бы никто из кодировых людей, а среди аильцев таких было считаемые единицы. Слишком уж часто он выигрывал, а в карты жители пустыни не играли. Метание ножей считалось чем-то совершенно отличным от всего прочего, особенно если добавить к этой забаве Аасквай. В кости мэт выигрывал чаще, чем в этой игре, но в фонтане у ног юноши лежало с полдюжины чаш с золотой насечкой, и два золотых блюда, вдобавок к браслетам и ожерельям с рубинами, лунными камнями или сапфирами, не говоря уже о пригоршне монет. Подли выигрышей дожидались хозяина плоская шляпа и необычное копье с черным древком. Кое-какие из выигранных вещиц были даже сделаны руками аильцев. Жители пустыни явно предпочитали расплачиваться частью своей боевой добычи, а не звонкой монетой. Корман Один из сидевших у парапета аильцев поднял взор на оборвавшего песню мэта Белый шрам наискось пересекал нос воина. — С ножами, Мэтрим Коутон, ты, пожалуй, так жаловок, как с игральными костями. — Может, остановимся на этом? Темнеет? — Тут полно света, — мэт покосился на небо. Долину Руэдина покрыли бледные тени, но на фоне пока еще светлого неба вполне можно было различить цель. «При таком свете даже моя бабуля не промахнется, а я попаду с закрытыми глазами!» Дженрик, второй из сидевших на корточках, обвел внимательным взглядом ряды зрителей. «Тут где-то женщины затесались!» Смахивающий сложением на медведя, он считал себя остряком. «Раз мужчина заводит такие речи, значит, поблизости женщины, перед которыми он желает покрасоваться!» «Девы!» которых в толпе было немало, громко рассмеялись вместе со всеми, а может и еще громче. — Так ты думаешь, я не смогу? — пробормотал Мэтт, сдергивая темную косынку, что носил на шее, прикрывая рубец от петли. — Корман, подбрось деревяшку и просто крикни «давай!» Юноша быстро завязал сложенной косынкой глаза и вытащил из рукава один из ножей. В наступившей тишине он слышал лишь дыхание зрителей. «Это ты-то не пьян? Да ты насюзекался, как сапожник!» И тем не менее Мэтт вдруг ощутил свою удачу. Почувствовал порыв, который обычно испытывал в игре, зная, какой гранью вверх замурнут кубики, когда они еще катились. В голове у него чуток прояснилось. «Кидай же!» — спокойно произнес он. «Давай!» — крикнул Корман, и рука Мэтта хлестко дернулась назад, а потом резко вперёд в напряженной тишине громко и отчетливо раздались два стука. Ударила в дерево сталь, а затем упала на мостовую мишень. Никто не проронил ни слова. мэт вновь опустил косынку на шею. На мостовой валялся обломок подлокотника, размером не больше ладони. В самой его середке торчал глубоко вонзившийся клинок Мэтта. Похоже, Корман хотел повысить свои шансы на выигрыш. Что ж, Ведь Мэтт не уточнил, какой должна быть мишень. До него вдруг дошло, что он совсем позабыл назначить ставку. Наконец один из людей Кадира хрипло воскликнул — Просто-таки удача самого темного! — Удача лошадь не хуже прочих, оседлай да скачи, — сказал Мэтт самому себе. Неважно, откуда взялось это присловие. Да и откуда взялась его удача, он тоже не ведал. Лишь пытался как мог оседлать ее и скакать на ней. Сколь бы тихо Мэтт не произнес эти слова, Дженрик поднял на него нахмуренный взор. «Что ты такое сказал, Мэтрим Коутон?» Мэт открыл было рот затем захлопнул его, так и не повторив фразу, как собирался. Слова ясно звучали в памяти. «Сене Савана, Кабадонда, Айн Двойнея» Опять древние наречия. «Да так, ничего». — пробормотал Мэтт. — Просто сам с собой разговариваю. Зрители начали расходиться. — Думаю, продолжать не стоит. Уже темнеет. Корма наступил на деревяшку, выдернул нож Мэтта и принес его хозяину. — Может быть, в другой раз, Мэтт Римкоутон? — Как-нибудь в другой день. Обычно так аильцы говорили «никогда», если не хотели сказать об этом впрямую мэт кивнул и вложил кинжал в ножны, пришитые к изнанке рукава. Так же случилось, когда он выкинул шесть шестерок двадцать три раза подряд. Ему не за что винить Аильцев, да и разобраться как следует нужно не только со своим везением, есть и другое. Глядя на Кормана и Дженрика, уходящих вместе с остальными, мэт с легкой завистью отметил, что ни тот, ни другой ничуть не пошатывались. Запустив пальцы в волосы, мэт тяжело уселся на парапет. Воспоминания, некогда беспорядочно набившиеся ему в голову, будто изюминки в кексе, теперь перемешались с его собственными. Одна часть его «я» знала, что он родился в Двуречи 20 лет назад. Но он также хорошо помнил, как возглавлял при Майганде фланговую атаку, опрокинувшую тролоков и как танцевал при дворе Тормандевина и сотню, тысячу иных событий, в большинстве своем битвы. Он помнил, как умирал, причем куда большее число раз, чем ему хотелось бы помнить. И не было швов между обрывками разных жизней. Если не сосредоточиться, Мэтт не мог сразу отделить свои личные воспоминания от новоприобретенных. Протянув руку назад, мэт нахлобучил свою широкополую шляпу и положил поперек колен необычное копье. Вместо обыкновенного наконечника это копье завершало что-то вроде мечевидного клинка, фут 2 в длину, кременного двумя воронами. Лан говорил, будто клинок этот изготовили с помощью единой силы еще во времена войны силы, войны тени. Страш утверждал, что его совсем не нужно точить и что он никогда не сломается. Сам Мэтт думал, что не поверил бы такому, да вот пришлось. Пусть и минуло три тысячи лет, а клинок все такой же. Однако мэт мало доверял силе. Вдоль черного древка, инкрустированная каким-то металлом темнее дерево шла вязь надписи, обрамленная на концах опять-таки воронами. Надпись была на древнем языке, но мэт разумеется, теперь мог ее прочитать. Таков исконный договор, и он провозглашает. Мысль — это времени стрела, — и память не истает, цена уплачена, свое просивший получает. Один из концов широкой улицы, где-то в полумиле от фонтана, упирался в площадь, которую во многих городах назвали бы главной. Аильские торговцы отправились на ночлег, но их павильоны по-прежнему стояли там. Эти палатки были сшиты из серо-коричневой шерсти, обычной для аильских палаток. В Руедин со всех концов пустыни явились сотни торговцев. На самую большую ярмарку, которую когда-либо видели Аил. И с каждым днем аильцев пребывало все больше. Торговцы из разных кланов и стали одними из первых, кто по-настоящему начал обживать этот город. В другую сторону, на огромную площадь в центре города, Мэтту вовсе не хотелось смотреть. Отсюда можно было различить горбы кодировых фургонов, ожидающих завтрашней погрузки. Сегодня днем на один взгромоздили нечто вроде скособоченной дверной рамы из краснокамня. Морейн особенно тщательно проследила, чтобы ее крепко-накрепко привязали, и именно так, как она требовала. Мэт не знал, что ей известно об этом предмете, и спрашивать не собирался. Лучше бы Айседай совсем забыла о существовании мэта, хотя на это мало надежды. Но сколько бы ей не было известно, Мэтт чувствовал уверенность, что сам знает больше. Он шагнул туда, глупец, взыскующий ответов. А что получил взамен? Чужие воспоминания, набившиеся ему в голову. И еще смерть. Мэтт затянул потуже косынку на шее. И еще две вещи. Серебряный медальон виделись ей головы, которые он носил под рубахой и оружие, лежащее у него на коленях. Малое возмещение. Мэтт, легко касаясь, провел пальцем по надписи. Память не истает. А у них, у того народца по ту сторону этой двери, чувство юмора под стать Аильскому. — У тебя каждый раз получается? Мэтт вкинул голову и оглянулся. Рядом с ним усел дева. Высокая даже для Аилки, пожалуй, даже выше Мэтта. Волосы точно золотая канитель, а глаза — цвета чистого утреннего неба. Девушка была старше Мэтта, лет, пожалуй, на десять. Но разница в годах никогда ему не мешала. К тому же она — фарда райзмай. — Я Мелиндра, — продолжала она, — из септа Джумай. У тебя всегда так получается? Она спрашивает про метание ножа, — сообразил мэт Она назвала свой септ, но не клан. А так никогда не поступают. Если только... Должно быть она из дев клана Шайдо, которые присоединились к Ранду. Мэтт, по правде сказать, не очень-то понимал во всех этих обществах. Но что до Шайдо... Он слишком хорошо помнил, как те горели желанием проткнуть его копьями. Куладин ненавидел Иранда и всех, кто его окружал, кто явился с ним. А то, что ненавидел Куладин, становилось объектом ненависти и всех шайдо. Но с другой стороны, Мелиндра пришла сюда, в Рюйдин. Она ведь дева. Мелиндра тонко улыбнулась. В глазах сверкал манящий огонек. — По большей части получается, — правдиво ответил мэт Даже если он и не чувствовал удачи, везло ему часто. А уж когда подваливала удача, дело было в шляпе. Мелиндра хихикнула, улыбка ее стала шире, словно девушка считала, что он хвастается. Похоже, женщины сами для себя решают, врешь ты или нет, причем решают, невзирая на очевидные факты. А с другой стороны, если ты им нравишься, на твое вранье им наплевать. А то вообще поверят самую чудовищную твою ложь. Девы, к какому бы клану они не принадлежали, могут быть опасны. Да и любая женщина таит опасность. Эту истину он узнал на собственном опыте. Но Мелиндра определенно смотрела на него не просто так. Порывшись в горке своих выигрышей, Мэтт выудил оттуда ожерелье из золотых спиралей. В центре каждой сверкал темно-синий сапфир. Самый крупный был с фалангу его большого пальца. Он мог вспомнить то время, и это его собственные воспоминания когда при виде самого мелкого из этих камней его прошиблого испарина. «Они очень подходят к твоим глазам», — промолвил мэт положив в руки девушки тяжелую нитку. Он ни разу не видел, чтобы девы носили какие-нибудь побрякушки, но по опыту знал, что женщинам нравятся всякие украшения. Как ни странно, в не меньшей степени им нравились и цветы. Этого мэт не понимал. Но, впрочем, он был готов признать, что в женщинах разбирается плохо. Точно так же для мэта непостижимы и его удача, и случившаяся с ним по ту сторону перекошенной дверной рамы. «Очень тонкая работа», — сказала Мелиндра, разглядывая на весу ожерелье. «Я принимаю твое предложение». Ожерелье исчезла в ее поясной сумме. Девушка наклонилась и сдвинула Мэтту шляпу на затылок. «У тебя симпатичные глаза». Похоже на темный полированный кошачий глаз. Она забралась на парапет с ногами, сидя, обняла руками колени, продолжая внимательно рассматривать Мэтта. — Сестры по копью рассказывали мне о тебе. Мэтт надвинул шляпу обратно на брови и настороженно покосился на Мелиндру из-под полей. Что ей понарассказывали? И какое такое предложение? Это всего-навсего ожерелье. Манящий огонек в глазах девушки потух, Она глядела на него, будто кошка на мышь. Вот это ты и пугало в общении с девами копья. Порой и не скажешь, хотят они с тобой потанцевать. Собрались тебя поцеловать, либо вознамерились убить. Улица быстро пустела, тени сгущались, но мэт узнал Ранда. Тот наискосок переходил улицу. Во рту его дымилась трубка кто станет разгуливать в сопровождении чуть ли не десятков фардера из май, как не Ранд. Вечно они вокруг него, подумал мэт Охраняют, будто стая волчиц Готовы все сделать, что он прикажет. Кое-кто и позавидовал бы эскорту Ранда. Кто угодно, только не мэт Порой такое общество несколько обременительно. А вот стайка девушек вроде из Эндре... Извини, я на минутку торопливо бросил Мэт Мелиндри. Прислонив копье к низенькой стенке фонтана, Мэт чуть не бегом сорвался с места. В голове гудело, хоть и не так громко, как раньше, и он не запинался. О своих выигрышах Мэт не беспокоился. У аильцев были крайне строгие раз и навсегда установленные правила — что можно и что нельзя. Захватить в набеге — это одно, а украсть — совсем другое. Люди-кадиры живо научились держать руки поглубже в карманах после того, как одного из них поймали с поличным. Задав за кражу отменную порку и сполосовав от плеч до пят, вора погнали прочь, велев убираться из пустыни. Ему разрешили взять с собой лишь один бурдюк с водой. Но с одним бурдюком и до драконовой стены не добраться. А с бедняги вдобавок всю одежду сняли. Теперь, кодирова людишки, не подберут и медика, валяющегося посреди улицы. Ранд! Окруженный эскортом дев мужчина продолжал идти. Ранд! До Ранды не было и десяти шагов, но он не замедлил шага. Две-три девы оглянулись, но не Ранд. Мэтт вдруг ощутил холодок, никак не связанный с надвигающейся ночью. Он облизнул губы и теперь не громко окликнул, а просто произнес... Льюстерин. И тут Рант повернулся. А Мэтт сразу пожалел об этом. Лучше бы тот не оборачивался. Некоторое время они смотрели друг на друга в наступивших сумерках. Мэтт помешкал и решил ближе не подходить. Себя он убеждал, потому что там девы. Причем одна из них Аделин. Она-то в компании с прочими и учила его игре поцелую девы. Этакую забаву Мэтт вряд ли когда забудет. Да и играть в нее, даже если и зазывать будут, ни за что не станет. А у Энайлы взгляд точно бурав, вгрызающийся ему в череп. Но кто бы подумал, что эта женщина вспыхнет, как попавшая в огонь масла? Было бы отчего. Мэтт всего-то и сказал ей, что она самый прелестный маленький цветочек, который он в жизни видывал. И теперь еще Ранд. Они вместе выросли. Мэтт и Ранд, да еще Перин, бывший в Эммондовом луге учеником кузнеца. Втроем они охотились, вместе рыбачили, бродили по песчаным холмам. К самым отрогам гор тумана забирались, ночевали под звездами. Мэтт был его другом, только теперь он оказался таким другом, который, не желая того, может и башку тебе разбить. Ведь Перин-то из-за чуть не погиб. Мэтт заставил себя приблизиться фута на два. Рант без того выше его почти на голову, а в наползающем вечернем сумраке казался еще выше и холоднее обычного. «Я тут подумал, Рант...» Как Мэтт не старался, голос прозвучал хрипло. «Я давно уже дома не был». «Мы оба давно из дома ушли», — произнес Рант тихо. «Очень давно». Вдруг он рассмеялся негромко, но так похоже на прежнего Ранда. «Соскучился по коровам своего отца?» Мэтт почесал ухо, слегка ухмыльнулся. «Ну, честно говоря, не очень». «Как же, очень надо коровниками любоваться. Подольше бы не видеть этой картины». «Но я тут подумал, может, мне отправиться с фургонами Кадира, раз они уйдут скоро?» ранд молчал. Когда, наконец, он заговорил, лёгкий налёт веселья исчез из его голоса. «До самого Тарвалона!» Теперь уже заколебался мэт «Он бы не отпустил меня в лапы, марейн Или...» «Может быть», — как ни в чём не бывало откликнулся мэт «Не знаю. Туда хочет отправить меня марейн Может, удастся вернуться в двуречие, посмотреть, всё ли в порядке дома, посмотреть, жив ли Перин». Узнать, как там мои сестренки, ма и па. Нам следует делать то, что мы должны, мэт Зачастую это не то, чего нам хочется. Нужно делать, что должны. Все это походило на оправдание для слуха Мэтта. Ран будто просил его понять. Только мэт уже не раз поступал так, как должен. Не могу я винить его за перина. Да и не мне его винить. Проклятие. Никто ведь не заставлял меня идти за Рандом, будто какая гончая. Только и это не было верно. Его заставили. Но не Ранд. Ты разве не... не станешь меня останавливать? мэт я не стану ничего говорить тебе. Не оставайся, не иди. Устало ответил Ранд. Узор плетет колесо, а не я. А колесо плетет так, как угодно колесу. «О, как это все похоже на проклятых Айс-Седай!» Уже повернувшись и собираясь уйти, ран добавил. «Не верь Кадиру, Мэтт. В каком-то смысле он очень опасный человек. Таких ты едва ли встречал в жизни. Не верь ему ни на гран, а то он тебе глотку перережет. О чем будем горевать не только мы с тобой?» Он двинулся по улице дальше, сгущающиеся сумерки. Вокруг него точно охотящиеся волчицы мягко ступали девы. мэт смотрел ему вслед. Купцу поверить. Я не доверился бы Кадиру. Хоть засунь его в мешок и накрепко свяжи. Итак, не Ран сплетает узор? Да уж кто, как не он. Еще до того, как им стало известно, о чем гласят пророчества, причем тут они, трое друзей, и узнали, что ранд таверен Один из тех редких людей, которые вместо того, чтобы хочешь-не хочешь быть вплетенными в узор, сами вынуждают узор формироваться вокруг себя. мэт знал, что такое быть таверенным. Он и сам таверен. Хоть и не столь сильный, как ранд Иногда одним своим присутствием в каком-нибудь городке Рант мог воздействовать на жизнь его обитателей. Изменять весь ход жизни людей. Перин тоже был таверенным или мог им оказаться. Отыскавшая ребят Морейн считала крайне значимым тот факт, что этим троим юношам, выросшим в одной деревне, уготована судьба Таверинов. И кем бы они ни были, она намеревалась всех троих использовать в своих целях. Судя по всему, замыслы у нее были грандиозные. Все Таверины, о которых знал мэт были мужчинами вроде Артура Ястребина и Крыло. Или женщинами, похожими на Мабриам-эн-Шириит, которые, если верят преданиям, после разлома основала союз десяти государств. Но ни в одном сказании не говорилось, что случается с Таверином, который оказывается близок к другому, такому сильному, как Ранд. Наверное, так крутит в водовороте листок. К Мэту подошла Мелиндра и протянула ему черное копье и тяжело звякнувший мешок из грубой ткани. Я сложила сюда твой выигрыш. Она и в самом деле была выше мэта на добрую пару дюймов. Мелиндра поглядела вслед Ранду. Я слышал, ты Ранду Алтору почти брат. Можно и так сказать, отрезал Мэтт. Да и неважно, сказала она, подытоживая. Потом Мелиндра устремила свой взор на юношу, упершись кулаками в бедра. мэт Коутон, ты заинтересовал меня. Причем до того как преподнес мне дар расположения. Конечно, и речи быть не может, что я ради тебя откажусь от копья. Но я несколько дней к тебе присматривалась. У тебя улыбка, как у мальчишки, задумавшего очередную проказу. Мне это нравится. И эти глаза... В тускнеющем свете она медленно и широко улыбнулась. С теплотой. Мне нравятся твои глаза. мэт поправил шляпу, хотя та и так сидела безукоризненно. В мгновение ока превратится из загонщика в догоняемую добычу. С аильскими женщинами так и случается, особенно с делами «Тебе что-нибудь говорит имя Дочь Девяти лун Порой он задавал такой вопрос женщинам. Неверный ответ, и этой же ночью он сматывается из Руэдина. Пусть даже придется выбираться из пустыни пешедралом. «Ничего не говорит», — сказала Мелиндра. Но кое-что мне нравится делать при лунном свете. Обняв Мэтта за плечи, она сняла с его головы шляпу и принялась что-то шептать ему в ухо. И почти сразу же он ухмыльнулся еще шире, чем Мелиндра.